Между ним и Чародейкой оставалось только Райна. Даже орки подались назад, тем более, что пылающие руны Дельта оттеснили мертвяков от баяниц зимата «Только не отвечай «нет» в четвертый раз», — ухмыльнулся Игнациус. «Почему я стою? Почему даже расплескавшаяся по полу кровь не заставляет меня шевельнуться? Лед тает, но медленно, слишком медленно». Архимаг вновь улыбается и делает следующий шаг. Перед ним оказывается Бельт. Руки старого некроманта воздеты, с пальцев шипя по змеиному, срываются огненные знаки. Кажется, это вытягивается, вырывается из плоти, сами кровонесущие жилы. Один из таких знаков хлестнул вытянувшимися отростками лапками Игнациуса по щеке. И мессиру Архимагу изменило его всегдашнее хладнокровие. Что он сделал, Клара понять не успела. Бельт словно сдавила невидимая длань, круша кости и выжимая кровь. Торс в один миг превратила в тонкую спицу. Руки сломались, невредимой осталась только голова, да еще ноги. Бельт еще успел улыбнуться Кларе и умер. «Уйди, Райна!» «Нет!» – тряхнула волосами Валькирия. «Райна!» – укоризненно проговорил Игнациус. Я же помню тебя с первого дня в долине. Столько вместе. Ты столько сражалась под моим знаменем. А теперь ты, древнейшая, по сравнению с кем мои тридцать веков, лишь исчезающий блеск, готова погибнуть по капризу этой сбалмошной девчонки. Я люблю тебя, Райно. Пожалуйста, не заставляй меня поступать с тобой так же, как вот с ним. Тивок на обезображенные остатки дельт. Ты не понимаешь, покачала головой воительница, отбрасывая всегдашнюю почтительность. У меня осталось немногое, а именно честь. Я видела Баргильдову битву, Игнациус. Не только честь, но и жизнь, сука, заметил чародей. У мертвецов нет чести, ничего нет. Они просто начинающие протухать мясо. Некоторые воняют сильнее, некоторые слабее. Но им самим уже все равно. Или ты надеешься встретить по смерти своих сестер из высокого зала, внимавших речь от сам дружин?» Райна только улыбнулась. «Не тебе судить, на что я надеюсь, маг. В конце концов, ты сам признал, что твои 30 веков – ничто по сравнению с моими летами». Заклятие Бельта очистило уступ от мертвяков. Огненные знаки продолжали свое дело на нижних ярусах, но чары – Постепенно затухали. Верно, им требовалось поддержание их наложившего. Скоро неупокоенные пойдут на новый приступ. А отец Итлау так и дрожит в своем углу. О преподобном, похоже, все забыли. Райна стоит, крепко расставив ноги. Валькирия улыбается, и в ее улыбке Кларе чудится отражение совсем иных миров и времен. Когда боги действительно были богами, сыровыми и твердыми, точно старые мечи. Выкованные из грубого железа не для красоты для дела. Игнациус досадливо трясет головой. «Мне и правда не досуг. Спаситель не шутит и шуток не понимает. Я вижу число тех, кого я мог бы вывести, существенно сократилось». Кивок на неподвижную Някрес, оттащенную вглубь зимата орками Уртханга. «Минус одна. Минус дракон. Минус старик-некромант. Эх, ладно». «Нет, пожалуй, Райно, я не стану тебя убивать. Хватит крови». «Да и служил ты мне исправно». Взмах бледной руки. Валькирия гнется, словно под жестким ветром, но удерживается на месте. Игнациус не может скрыть удивление. «Вот даже как!» «Валькирии способны на многое», – ровным голосом отвечает Райно. «В свой последний бой». «Опять эта патетика!» – морщится Игнациус. «Что ж, прости, воительница. Ничего не имел против тебя, и потому...» «Нет, милая моя Тави, не стоит. Рай на тебе не по зубам!» Учительница вольных не послушалась. Свирепый, нерассуждающий взгляд был устремлен на валькирию. Глаза в глаза, единственная сабля, нацелена в горло воительницы, незащищенная кольчужной сеткой. Но в прыжке тело Тави вдруг развернулось, правая рука рубанула наискось и отнюдь не рань. «Эх!» – только и выдавил Игнациус, когда клинок Мелинки распорол ему плечо и грудь. «Ух из раны выплеснулась волна крови. Чародей стало оседать, заваливаться на бок. Тави покошачьи изогнулась, замахнулась вновь, чтобы наверняка, чтобы срубить голову, но тут... Окровавленная рука Игнациуса метнулась к ней, вцепилась в горло, а сам рахимак несмотря на распоротую грудь и хлещущую кровь, рванулся наружу. Копье Валькирии пробила ему левое плечо. Она обязана было пройти сквозь сердце. Еще миг, и чародей рухнул вниз, увлекая за собой Тавю. Последнее, что видели бросившиеся следом райна и Орки, две крепко сцепившиеся фигурки, падавшие в бездонную пропасть. Что-то мелькнуло. Последний луч света на острие тавиного клинка, пронзившего Игнасилуса насквозь и высунувшегося из спины мессира Архимады. И все. Тьма сомкнулась над ними, словно непроглядная вода. Ледяная броня, сковывавшая Клару, исчезла. Чародейка и Валькирия снова были только вдвоем, если не считать орков и этлаов. Над ними, в небесах, спускался и уже почти достиг истерзанных камней острова Спаситель Спаситель в огневе